13. Сергей только взглянул на меня и улыбнулся, причем улыбка у него была такая, с какой он обычно смотрел на свой сад. А до меня начала доходить одна истина, которую знала, но как-то стороной и никогда не задумывалась исполнить ее практически. Надо, надо, чтобы, глядя на тебя, люди и знакомые, и незнакомые, улыбались, чтобы им было хорошо уже от того, что они увидели тебя. Улыбались бы, будто ты просто симпатичная или одета так, что какая-то деталька в твоей одежде немедленно вызывала эту симпатию. Потому что, когда глядишь на такую улыбку, как у Сергея, немедленно улыбаться начинаешь и сама. В общем, улыбнись миру всем своим существом, и мир улыбнется тебе». Ой, зафилософствовала. Зато заново переформулировав этот старый закон, я повеселела. И про себя опять-таки добавила в копилку личной премудрости. А уж Сергея, у которого сейчас в жизни маловато радости, надо бы радовать каждый день хоть чем-то. Что ж, теперь, когда у меня появились свободные деньги, почему и не попробовать подумать о том, чтобы и в самом деле одеться? И тут же пожалела о том зеленом платье, которое мне приглянулось. Ничего было не взять, если деньги есть. Помогая расставлять блюда на столе, я размышляла о том, что можно связать себе, если быстро закончу вещи для Ани. И невольно улыбнулась. Оказывается, и для себя можно многое придумать. Раньше-то я побаивалась вязать для себя. Стыдно было перед сестрой. Сама на ее шее сижу а вязать не для нее. Ну, теперь ну и ну количество дел, которые надо переделать, зашкаливает. Оля, ты улыбаешься так, как будто у тебя возникла какая-то идея, заметил Сергей, уже севший во голове стола. Не возникло, но потихоньку появляется, откликнулась я. Больше он ничего не спрашивал, но с таким удовольствием поглядывал на меня во время завтрака обеда, что утвердил во мнении насчет одежды. Золушка с золушкой, но думать о внешнем виде время от времени полезно. Хи! Развивает эгоистический вкус. Где-то через полчаса после обеда мы вышли гулять. И я не пробежалась, но все-таки прошла по пандусу. Потому как Сергей сказал, что руки у него хоть и тренированные, но ему было бы удобнее, если бы я шла рядом в качестве моральной поддержки. и не удержалась, фыркнула, но он только усмехнулся, и мы пошли. Прежде чем спускаться, он показал место на подлокотнике, которое я должна обхватить ладонью. Зачем? Буду спускаться и видеть, что ты рядом, повторил он. Я пожала плечами и ухватилась за подлокотник. Андрей и Вадим ждали нас внизу. Вместе с Астахом и Регги. Сергей начал спуск осторожно. Я видела, как побелели костяшки его кулаков, когда он вцепился в подлокотники. Моторчик тихонько запел, но Сергей все равно немного нервничал. Это особенно стало ясным, когда его напряженный кулак нечаянно сдвинулся так, что слегка уперся в край моей ладони. Так и спустились ладонь к ладони. Ребята открыли входную дверь, И Сергей выехал на крыльцо. Я только отцепила застывшую ладонь от подлокотника, как Сергей удивленно взглянул на меня. Пандус еще не закончился. Я открыла рот напомнить, что вообще-то пандус с крыльца довольно плоский, чтобы переживать из-за поездки. Но почему-то взглянула на Андрея, а тот, встретивший со мной глазами, быстро покачал головой. Чего это он? Имеет в виду, что нельзя тревожить больного? что нужно выполнять все его прихоти и капризы? Хорошо, уступила я. И тут Сергей меня ошарашил. Он, взяв меня за руку, лично положил мою ладонь на подлокотник своего кресла. Держись, мол. Затихарившись, я шла с ним рядышком, стараясь не замечать, что его ладонь теперь не прикасается к моей, а властно лежит на моих пальцах. Странные, незнакомые мысли проникли в мою бедовую голову. Ну ладно, у меня материнский инстинкт. А Сергей, что с ним? У него давно не было женщины, так понимаю. И что из этого? Может, ему просто приятно, что я рядом? Ведь я напрямую и сразу сказала, что на чувство не способна. Закравшееся недоумение заставило меня приглядеться к Сергею во время прогулки и обнаружить интересную вещь. Он изменился. Ну, понятно, что вскрывшиеся раны заставили его быть очень напряженным. Мой отвар снял лишь часть боли. От того ли или еще из-за чего, но выглядел он еще и очень надменным. Больше никаких опущенных голов, подбородок кверху, да так, что чуть не высокомерное. И да, появилось что-то капризное в изогнутой линии его обычно крепкого насмешливав во рта. «Я выгляжу так подозрительно», — внезапно спросил Сергей, резко обернувшись ко мне, взлетев от этого поворота и опустившись. Прядь волос скользнула по моей руке, отчего она покрылась гусиной кожей. «Очень подозрительно», — подтвердила я, стараясь перевести в шутку свое пристальное наблюдение, за которым он меня и поймал. «У тебя роскошное кресло, на нем Столько приспособлений, что вполне можно заняться контрабандой. Признавайтесь, обвиняемый, занимались ли вы в течение последних нескольких лет чем-то предосудительным? И не связана ли это ваша деятельность, будет таковая, имеется, с контрабандным промыслом? Он поднял одну бровь, здорово у него это, кстати, получалось, прям по-королевски, и, глядя на меня почему-то сверху вниз, Хотя смотрел снизу, сказал, в основном занимаюсь только пиратством. «Так нельзя!» – возмутилась я больше в шутку, чем всерьез. «Я ж умру теперь от любопытства, если не узнаю, в чем заключается это пиратство. Ты грабишь корабли или флибустьерствуешь, отвоевывая земли?» я. «Разносторонне деятельный пират», – заявил Сергей и быстро опустил глаза, словно куда-то хотел взглянуть в сторону, но передумал. «И корабли граблю, и колонизирую вновь открытые земли». «Мне легче, я не скована креслом, так что довелось проследить очень мимолетную сценку, не сценку, точно не скажу». Андрей резко отвернулся, а Вадим с видимым сочувствием посмотрел ему в спину. Так, а это еще что за тайны мадридского двора? Единственное, что я поняла, тему пиратов лучше не затрагивать. А о чем еще можно непринужденно поговорить, если Сергей неохотно откликается на реплики парней, но явно заинтересован говорить со мной? Сергей, а почему у тебя нет собак в поместье? Меня терпит только Регги, и то держится всегда на расстоянии, насмешливо сказал он. Остальные меня боятся, как черт Ладана. А тебе хотелось бы собаку? Какую? Никогда не задумывалась, но интересно стало и самой. Насчет хочется? Пока не знаю. Раздумчиво сказала я. Но если бы хотела, то, наверное, какую-нибудь большущую, чтоб бегать по утрам вместе с ней, держась за холку или за шерсть. Романтичная. С каким-то удовольствием сказал Сергей. Сразу картинку тебе подавай, да? Красивую. Но мне понравилось. Ты обещаешь, что мы однажды вот так побегаем? Собака посередине, а мы по бокам. Держай за ее густую шерсть. Бедная собачка, тихонько рассмеялась я. А обещать, что будешь бегать? Я ведь уже сказала. Хочешь сказать, мало веришь сказанному? Обижаешь, начальник. Теперь фыркнул он. Мы уже обогнули угол дома и проходили, проезжали под Вишневым рядом, когда Сергей остановил кресло, взглянул на ягоды, черные в сумерке кустов, и пожаловался. Собственными вишнями и то насладиться не могу, хоть бы кто сорвал штучку. Зонт мы не взяли, авторитетно сказала я, только попробуй дернуть одну ягодку, на нас такой ливень обрушится. Пару секунд он смотрел на ягоды, потом перевел взгляд на меня и коротко двинул бровями, так что я сразу сообразила. Хочет что-то сказать шепотом и нагнулась к нему. Давай, ребят, заставим собрать ягоды, а сами сухими останемся. Усмешка хозяина. Но не от этого по всему телу мурашки. Чтобы сказать это, якобы таясь от Андрея и Вадима, стоящих метрах в пяти от нас, Он положил ладонь на мой затылок и пригнул мою голову, уже близко склонившуюся к себе, так что его губы коснулись моего уха. Погода и так непрохладное, но тепло его шепчущих и задевающих кожу губ я почувствовала сразу и мучительно. Особенно, когда он отстранился не сразу, и его губы получилось так проехались по моей щеке, Господи, как хорошо, что здесь, в вишневых зарослях, темновато и не видно, как я вспыхнула от этого странного поцелуя. Я выпрямилась, жестко взяла себя в руки и, обернувшись к негромко беседующим парням, попросила. Андрей, набери немного вишен, только осторожно, ветки до сих пор в дожде. Не удержалась, взглянула на Сергея как будто ничего не произошло. Сидит в кресле, смотрит вперед, спокойный, даже так невозмутимый, словно и не было ничего. Впрочем, а что было-то? Вспомнилось вдруг, как однажды, совершенно случайно, встретила одноклассника. Не виделись? Сто лет. Он так обрадовался. Я только приготовилась протянуть ему руку, поздороваться, как он обнял меня и поцеловал в щеку. Я была ошарашена и смущена, а он, как ни в чем не бывало, заговорил о прошлом и об общих знакомых. Потом-то я поняла, что одноклассник живет в таком мире, где поцелуи при встрече и прощаниях – часть ритуала или этикета. Всего лишь случайность, то, что губы Сергея скользнули по моей щеке. Он, наверное, и сам не ожидал, что так получится. Меня спасли от дурацких мыслей Стах и Регги. Кот промчался мимо кресла, воинственно задрав хвост. Собачина радостно лая за ним. Вот уж кто наслаждался прогулкой на всю катушку. А, гори все синим пламенем. Я взвизгнула и помчалась за ними. Чем стоять и думать, психовать, лучше пробежаться хорошенько разок. И пусть только Сергей придумает и посетует, что я его бросила, несчастного инвалида. Вылетела из кустов вишни, радуясь новым кроссовкам. Забыла про дождь, ноги проехались по мокрой траве, не удержалась, ахнув. Потеряла равновесие, шлепнулась в мокрую траву. Услышала, или показалось, услышала, за спиной вскрик. Только села, только руками уперлась в землю, как под одной рукой пролезла простодушно любопытная кошачья морда. Чего сидим? а с другой стороны нависла собачья морда и радостно задышала в лицо, высунув язык. Ой, сидим-сидим. Ну, все. Я хохотала так, что остановиться не могла долго и упорно. Я гладила стаха и трепала по холке Реги, обнимаясь с нею, и плакала от смеха. Возможно, сказалось напряжение недавних минут, которая так легко сбросилась из-за падения. А нахохотавшись, упала спиной на упругие травы, руки под голову, и впрямь гори все синим пламенем, когда я еще на законных основаниях поваляюсь на траве и полюбуюсь синим-синим небом с белейшими пушистыми облаками. Стах тут же забрался ко мне на живот, а Реги осторожно прилегла рядом. Господи, как хорошо-то! Запахи какие обалденные! Глаза закрыла только влажно. Ну и ладно. Уж чайную ложечку дёгтя в бочке с мёдом пережить можно. Шелест подминаемых трав под колёсами подъехал с солнечной стороны, накрыл тенью, помолчал, посидел и спросил: "Тебе не холодно?" "Нет, мне хорошо. А чего носом шмыгаешь?" "От счастья". И снова засмеялась затихла только услышав, как заскрипело колесо, открыла глаза. Сергей съезжал, двигался с сиденья на край, мрачный и сосредоточенный, как будто собирался встать. — Ты чего делаешь? — Я тоже хочу шмыгать носом от счастья. Сейчас как лягу рядом и начну. — Ты не хулигань только! Придерживая кота, вцепившегося в футболку при первом моем движении встать, Я села и почти сразу встала машинально, погладив Реги умиленно мотавшую хвостом. Ну вот, я уже несчастная и носом пошмыгать не могу. Но он следил за моей рукой, продолжавшей гладить собаку. «Вот, всем все! Мне ничего!» – проворчал он то ли шутливо, то ли с тоской. Я с таким выразительным сомнением посмотрела на ладонь, которую только гладил который только что гладила Регги, что вот теперь рассмеялся он. «В чем дело?» «Ну, я могу, конечно, погладить тебя по голове, только вот руки у меня уже грязные. Или тебя это не смущает?» И я потянулась к его голове. Ожидаемая реакция машинально откачнулся с очень недовольным выражением лица. Зато с сиденья сползать перестал. Неизвестно, чем бы все закончилось, но тут в следующий же миг порывом ветра мокрую ткань футболки прижала к спине и меня передернула от влажного холода. — Вадим! — повелительно сказал он, ничуть, кажется, не сомневаясь, что искомый прямо за спиной. А кто б сомневался? — Слушаю тебя, Сергей. Быстро в дом. Пусть Оля переоденется. Он забыл добавить десять минут на все про все. Фик. Подумаешь, настроение сменилось. Раскомандовался тут. У меня тут же и свое настроение упало. Чего разозлился? Все же нормально только что было. Ладно, сбегаем, сказала я Вадиму. И мы побежали. Это вместо утренней пробежки? Улыбаясь, спросил он, уже на крыльце, открывая мне дверь. И сморщился. В холле дыму-то. Шурик, тебя хозяин предупреждал? Жестко спросил он развалившегося на одном из диванов, объевшегося белины. «Иди на улицу или кури в своей комнате!» «Когда еще серый вернется?» Лениво отозвался Шурик и закинул ноги на валик дивана. «Все уже выветрится!» один кивнул мне, и я побежала в свою комнату. Хорошо еще полотенце с утреннего душа сюда притащила. Благо, что влажное, вытерлось и быстро же. «А что?» Юбка, новая блузка под футболку с большими карманами, переоделась. Выскочила из комнаты, демонстративно грохнула ею и также демонстративно щелкнула замком. Больше не обращая внимания на этого слизняка помчалась назад, к вишням. Прибежали, а тут трагедия. Крайне удивленный и даже обиженный Андрей стоит перед креслом с обозленным Сергеем. На асфальтовой же дорожке под колесами кресла рассыпана вишня, кое-где уже давленная теми же колесами. «Что случилось?» – сухо спросил Вадим. «Как будто не понимает. Андрей протянул ягоды Сергею, а тот, небось, по ладони ударил. И что? Психанул из-за чего-то? Как разрулить-то теперь положение? На себя, что ли, стрелки перевести, как говорят у нас в районе?» Присела на корточке. Покатала измазанные в грязи шарики по дорожке. Вздохнула. Поела, называется? И что теперь? Опять самой лезть в эту мокрень? Обернулась к хмурому Сергею. Жалко, да. Сам не хочешь. Мне бы, что ли, оставил? Хотела сделать его виноватым. Шиш, не вышло. Набычился только. Типа, все равно прав. Ой, упрямый. Покатала одну толстую ягоду в ладонях. Очищая, глянула искоса на отвернувшегося Сергея и сунула в рот. «Оля!» – вырвалась укоризненная у Вадима. Показала ему кулак и встала. «Ну что, поехали дальше гулять?» «Что он имел в виду?» – ровно спросил Сергей. «Не поняла. Что он имел в виду, когда сказал «Оля?» Все тем же ледяным тоном, – уточнил он. «Ничего особенного. Я съела одну вишенку». с «Земли грязную?» «Я ее вытерла!» «Теперь уже я возмутилась!» Успокоился все-таки. Потрясение из-за грязной ягоды перебило недавнюю злость на Андрея. Ни слова не говоря, снова взял меня за руку, и мы поехали, пошагали дальше. У стола со скамьями присесть не удалось, все влажное, хотя славно пахнет мокрым деревом. Сергей мельком оглядел все это безобразие. Судя по потемневшей зелени глаз, Он сейчас сорвется. Но надолго останавливаться у стола я не стала. Потянула его дальше. Куда ты меня? К белой малине. Я сглотнула слюну, чтобы он видел. Хочу ягод, сладеньких. Не слишком ли хорошо я его понимаю и чувствую? Пусть он не выспавшийся, несмотря на поздний подъем. Пусть у него сильная боль, из-за чего вспыхивает мгновенно. Из-за малейшего повода, но в руках-то себя держать должен. Умная какая. Ты-то такой боли не знаешь. Не знаешь, каково ему сейчас приходится, когда гниешь заживо. Он въехал прямо в куст. Благо асфальтовое покрытие дорожки все еще позволяло. — Давай ты будешь малину сверху брать, а я снизу, — предложила я. — А то внизу много остается. Жалко оставлять. — Садись. Немедленно сказал Сергей, будто только и ждал, что я скажу это. Я взглянула вниз. Помогая себе руками, он сдвигал свои ноги с подножки кресла в сторону, освобождая мне место. Едва удерживаясь, чтобы болезненно не морщиться, но моей руки не отпускал. Чтоб я не помогала, упертый, но ни слова не сказала. Выждала, пока сделает так, как считал нужным, и отпустил мою руку. И только после этого шагнула вперед и присела на подножку. Сначала напряглась, подножка узенькая, и я старалась не занимать слишком много места. Не дай бог, задену его ноги. Потом сообразила, одним коленом для опоры съехала на землю. Ему-то не видно. Полностью успокоилась после того, как я похвалилась, что внизу ягоды вкуснее, чем наверху, и показала целую ладошку собранной малины. И предложила взять, сколько надо. Пришлось встать. А он, а он, он подтянул мою ладонь к себе. Я думала, начнет выбирать из нее пальцами. Ничего подобного. Ладонь с ягодами оказалась у его губ. И он ел малину, время от времени нагибая ее краем ко рту и мягко касаясь теплыми губами моей прохладной кожи. И я стояла, почти обняв его. Когда мы вышли из малины, Сергей почти светился холодным покоем, а я шла сбоку и все пыталась удержаться, чтобы не показать ему язык. Зато я опять потрогала твои волосы. Точнее, ты вынудил меня это сделать, пока ел ягоды с моей ладошки. Кроме Андрея, уже сбегавшего домой и принесшего старые скатерки на скамьи, и Вадима, нас встретили у стола и студенты. Мишка и Коля сначала жутко боялись, С изумлением я поняла не столько меня, сколько Сергея. А потом освоились и целый час прошел, как пишут в газетах, в доброжелательной обстановке. Выпросив у меня прощения, ребята пообещали заглянуть еще и вечерком. Проводили нас до крыльца. Дальше день пошел по накатанной. Слава богу, Шурика днем я больше не видела. Зато придумала связать себе болеро недельку. 7 штук очень ярких, чтобы менять каждый день и не быть однообразно одетой при всех своих футболках. Дешево и сердито. Похихикала, представив реакцию сестры на последнее заявление, а потом задрала нос. Зато буду одета оригинально. В общем, я плюнула на все недовязы и со спокойной совестью начала новую вещь. Тем более новолуние, и можно начинать. Луна появилась рано, еще солнце не село, и при двух светилах я быстро разложила собранные во время прогулки травы для защиты. Так, как мне показали, на нужном месте появился призрачный промель к нужной травы и цвета, и я пристраивала там собранное. Позднее, после перевязки и ужина, и в самом деле пришли студенты, в комнату я их не пригласила. Устроились на диванах, сдвинутых вместе, и под присмотром Вадима, а затем присоединившегося Андрея, мы начали довольно дружественный вечер. Причем, приглядываясь и прислушиваясь, я утвердилась в мысли, что на ребят точно повлиял тот самый Альберт, а потом появился Шурик. Его привел Сергей. Принесите гитару. Велел он. Пусть этот отрабатывает хотя бы так свое здесь проживание. «В шуты записываешь?» – лениво протянул Шурик. «Нет, пока в министреле». Гитару принесли, отдали министрелю. Он прослушал звук, подкрутил колки, настраивая. Будущие музыканты, студенты смотрели на его действия скептически. Но когда он выдал первую вступительную фразу на инструменте, даже я поняла, что он... Профессиональный музыкант.